Глава 20. Очевидец пришествия старого короля. Ночь у меня оказалась бессонной. Намеренно бессонной. Я хотел тщательно изучить ребро старого короля, и первым делом надо было проверить, не оставил ли Базилию скрытой магии в артефакте. Ловушек не оказалось. Несколько часов я проводил ритуал, чтобы в этом убедиться. Я зарезал десяток петухов, потратил целую банку глаз летучих мышей и даже пожертвовал двумя своими скелетами. «Господин, вам нужны еще подопытные?» — спросил Микки Пер, зайдя в просторный подземный зал, где я проводил свои эксперименты. «У меня уже есть список смертников». Я повернулся на механоида. Его глаз горел красным, как обычно бывает при возникновении жажды убийства у этого киборга. Пожалуй, я правильно сделал, что не доверил этому психу всю монгольскую армию, а выделил ему всего пару десятков воинов. Основным войском командует прыткий Буорчу, один из командиров Чингисхана, и хорошо чувствует монгольскую армию. «Нет, больше скелетов не нужно», — отмахнулся я. В моих руках была некроманская книга по артефактам, которую я медленно перелистывал в поисках чего-то подобного ребру старого короля. Я уже понимал, как действует артефакт, но хотел изучить все тонкости. «Господин, к воротам базы пришел ваш дед. Впустить его!» «Впускай!» — ответил я, но про себя подумал, насколько же мой дед хваткий некромант. «Только у меня появилось ребро старого короля, как он тут, как тут». «Нет уж, дед, такой артефакт я тебе не отдам». Через несколько минут ко мне пришел Тимофей Ильич в сопровождении Микипера и невысокого Баорчу в монгольском шлеме и броне. Внучок! сладким голоском протянул дед, словно был очень рад меня видеть. Конечно, честь он мне действительно рад, но больше он хочет посмотреть на артефакт. Нормальные люди не ходят в гости в три часа ночи, — сказал я, захлопнув некромантскую книгу и посмотрев на деда. Тот был в своем истинном обличье, а не в человеческой иллюзии. — кто сказал, что я нормальный человек? — дед хохотнул. — Вообще-то я лич, Тимофей Ильич. Пришел любимого внука повидать. Я махнул рукой Микки, Перу и Борчу, чтобы они покинули нас. Для них мой дед — опасная нежить, за которой нужно наблюдать. Но я деду полностью доверял. В конце концов, кому я могу доверять, если не ему? Как ты узнал, что у меня появилось ребро старого короля? Решил спросить я, хотя уже знал, что прямого ответа не получу. «Да я просто в гости зашел». На что у тебя правда появился такой сильный артефакт? — нарочито удивился дед. — Это вон тот в черной коробочке, что ли? — Ага. — кивнул я и строго посмотрел на деда. — Руками не трогать, себе в ребра не вставлять. На самом деле я и сам хотел пригласить тебя для консультации. Мне нужно создать неубиваемую куклу, которую я засуну в серый мир. — Какая интересная вещица! Не особо слушая меня, сказал дед, медленно подходя к стойке с артефактом и протягивая к нему руку. «Стоять!» — сказал я, схватив Тимофея Ильича за плащ. «Я же сказал руками не трогать!» Виталий, да я одним глазком взгляну! Тебе же нужна была консультация!» «Консультация нужна, но я знаю, что произойдет, когда ты коснешься ребра». И я потянул деда за плащ сильнее, но тот очень сильно упирался. Пришлось взять его за костяное плечо и с силой дернуть назад, чтобы оттеснить от артефакта. Когда ты соприкоснешься с ребром, то сразу же произойдет слияние. В этом случае, чтобы получить артефакт обратно, мне придется тебя убить, а мне этого делать совсем не хочется. — Ладно, ладно, — тяжело вздохнул дед, прекращая свои попытки прорваться к артефакту. Прибро Старого Короля — это настоящее сокровище. Оно может сделать человека чуть ли не бессмертным. И самое смешное — это лишь частичка силы Старого Короля. Этот лич мало того, что был неубиваемым, так он еще и был способен высасывать всю энергию живых и мертвых вокруг себя. где ты видел Возрожденного Старого Короля?» «Немного». И чуть ли не попал под раздачу. Против такой могущественной нежити я был совершенно бессилен. Да, собственно, все были бессильны. Поэтому пришествие Старого Короля и стало такой катастрофой. Раз он был так силен, то не пойму одного, как его остановила наша Инквизиция. Виталий, думаю, ты и сам знаешь ответ. Старого Короля уничтожил ТРО. «Об этом не стали распространяться в новостях, чтобы не отдавать славу родному человеку, а может, еще по какой причине. Это надо инквизиторов спрашивать». «Тогда у меня другой вопрос», — задумчиво произнес я. «Дед, как думаешь, ТРО жив или ушел на пенсию?» «А мне откуда знать?» — Тимофей лично смешливо хмыкнул. «Тут опять же нужно спрашивать инквизиторов, а не меня». Пойдем попьем чай, предложил я. Разговор будет долгий, хочу тебе кое-что рассказать. Когда я узнал от чейни о Базилио, то не стал рассказывать об этом деду. Не то чтобы я хотел это скрыть, просто не было удобного случая рассказать обо всем. Когда Базилио приходил в Читу, дед об этом узнал благодаря своим анализирующим барьерам, так что косвенно Тимофей Ильич уже был знаком с чудовищем мира некромантов. Рассказывать деду с Кислицыной, что она дочь Базилио не стоит, об этом я обещал молчать. Причем, когда я осознал этот нюанс, то вдруг оказалось, что мой рассказ за чашкой чая не имеет смысла. Я хотел подвести все к мысли, а не убил ли Базилио ТРО. Ведь, возможно, артефакты старого короля охранял ТРО. Раз артефакты оказались у Базилио, то можно сделать определенные выводы. А раз высказать свои предположения я не мог, то пришлось свернуть разговор с дедом на другую тему. Я хочу создать некроманский шедевр на основе ребра старого короля. Только так я смогу победить Базилио, если тот заявится. «Виталий, а ты думаешь, Базилио придет?» — удивился дед. «Раз он в первый раз не ушел дальше разведки, то ты ему не интересен. Хотя...» С тех пор ты стал гораздо сильнее. У тебя появилась огромная армия монгольских скелетов и ребро Старого Короля. Вот последнее точно может заинтересовать Базилио. Я думаю, Виталий тебе нужно слиться с ребром, а не тратить его на шедевр. Ну, создашь ты неубиваемую куклу, а точно ли это поможет? Как по мне, лучше получить невероятную регенерацию Старого Короля. Это тебя и от становления личем убережет из-за получения пятого круга. В словах деда был вполне здравый рационализм и жадность. Мы на секундочку обсуждали сейчас бессмертие в человеческой форме, которая вожделенна для всех некромантов. Есть, конечно, вариант продления жизни через становление личем, но это мало кому нравится. У многих темных магов взгляд на темную магию простой отобрать чужие жизни, чтобы продлить свою. Но чудес не бывает. Изучая ребро Старого Короля и перечитывая книгу о некроманских артефактах, я пришел к довольно простому выводу. Секрет чудесной регенерации в том, что ребро Старого Короля высасывает живую энергию вокруг себя. Скорее всего, эффект будет минимальным для людей вокруг меня, но такое бессмертие мне не нужно». «Ребро будет использовано для шедевра», — уверенно произнес я. «Меня больше волнует вопрос, подойдет ли энергия внутри серого мира для подпитки ребра. Там же энергия не живая и не мертвая, ей же фиг воспользуешься. А если не будет энергии, то неубиваемая кукла станет убиваемой». «Ребро сожрет все», — без каких-либо сомнений заявил дед. «Это точная информация». «Да». «Виталий, я видел старого короля вживую. Это не лич, это гребаный пылесос энергии. Да и личем его сложно назвать. В его ауре была не только некроэнергия. Старый король всеяден». Тогда задумка шедевра обретает все более четкие очертания. Осталось только понять, что может убить постоянно регенерирующую куклу. «Проклятие незаживающих ран?» — моментально ответил Тимофей Ильич. «Только это...» «Я знаю про проклятие незаживающих ран, но Старого Короля каким-то образом убил ТРО. Значит, есть еще варианты». Виталий, Виталя, о ты вопросом задался. Ну, я уверен, что проклятие незаживающих ран — это единственный способ убить регенерацию Старого Короля». «Вспомнил! В святой магии, что использует Инквизиция, есть аналог проклятия незаживающих ран!» Я кивнул. Это было похоже на правду. У меня даже была одна знакомая, Светлана Одичалова, которую можно было об этом спросить. Она хоть и святой охотник, но тоже сотрудничает с Инквизицией, а те взамен не объявляют ее в розыск. Так что ее номер было легко достать. Вдруг раздались звуки выстрелов. Я вышел из небольшой комнаты отдыха и увидел, что Микипер стреляет по Гомеру, на голове которого стояло яблоко. Кстати, я думал, что Гомер уже помер, но, похоже, механик Ильич собрал его из запчастей. — Мы тренируемся, господин! — виновато сказал Гомер. На металлическом черепе механоида была заметна свежая царапина. Кажется, Микипер сегодня не в ударе, раз яблоко до сих пор целое. Похоже, он специально решил стрелять в голову товарища. «Не шумите!» — строго произнес я. Скелеты закряхтели, Микипер с сожалением убрал парабеллум давно за немецкого некроманта в кобуру, а Гомер посмотрел на яблоко и откусил. Измазанный в машинном масле кусочек сразу упал на пол, потому что желудка у механоида, разумеется, не было. Дед, что тоже вышел из комнаты отдыха, положил руку мне на плечо. «Хе-хе, э -э -э, твои скелеты становятся более живыми, чем ты сам. Они забирают твою жизненную силу, а взамен дают тебе больше микроэнергии, и ты все больше становишься нежитью». «Жениться тебе нужно, Виталя. Жениться. И ребенка. Тогда будет полно живой энергии. Ну или станешь личен, как я. Хе-хе. Выбор за тобой, Виталя». Тимофею Личу было весело, а вот мне как-то резко не очень. «Я неожиданно осознал, что ночь в подземной базе была для меня вредна. Неделя подобной жизни точно стану личем». Школа немного спасает, но как долго мне будет хватать живой энергии оттуда? Может, и правда настало время жениться. Никогда об этом особо не думал.